«Я заплутал в темноте, и ты меня нашла. Мне было жарко, так жарко, и ты дала мне лед. Голос Скотта. Лиза открыла глаза, думая, что на мгновение отключилась от какой-то дневной работы, и увидела короткий, но на удивление подробный сон, в котором Скотт умер, а она подрядилась в Гераклы, взяв на себя очистку рабочих конюшен мужа. Но, глаза, сразу поняла, что скот действительно умер, а сама она спала в собственной постели после того, как отвезла Аманду домой, и это был ее сон. Она словно плавала в лунном свете, улавливала аромат экзотических цветов, Теплый летний ветерок отбрасывал волосы с висков. Тот ветерок, что дует после полуночи в каком-то таинственном месте, далеко от дома. И однако это был ее дом. Точно, ее дом, потому что перед собой она видела амбар, на чердаке которого располагались рабочие апартаменты Скотта, объект жгучего интереса инкунков. А теперь спасибо Аманде. Она знала, что там лежит множество фотографий ее и умершего мужа. Зарытое сокровище, духовная пища. Может, лучше бы не смотреть эти фотографии? Прошептал на ухо ветерок. Ох, вот на этот счет сомнений у нее не было. Но она все равно посмотрит. Теперь, зная, что они там, Просто не могла заставить себя не посмотреть. Она обрадовалась, увидев, что плывет на огромном, поблескивающем свете луны полотнище, на котором многократно напечатана фраза Пильсбери лучшая мука. На углах полотнища узлы, как на носовом платке. Такое богатство фантазии ей нравилось. Все равно, что плыть на облаке. Скот! Она попыталась произнести его имя вслух и не смогла. Сон ей этого не позволил. Она видела, что подъездная дорожка, ведущая к амбару, исчезла. Вместе с двором между амбаром и домом. На их месте раскинулось огромное поле пурпурных цветов, дремлющих в призрачном лунном свете. «Скот, я тебя любила. Я тебя спасла. Я...»